Глава двадцатая. Анна. Оливье, как только увидел женщину, идущую по воздуху, вцепился в меня еще сильнее и начал заметно нервничать. Зревновала, мгновенно забыв о словах бога веселья о моей безвременной кончине. — Матушка в своем репертуаре! — пробурчал он недовольно. — Так это Пандора! — Уф! — выдохнула. И тут же мысленно удивилась. Она пошла на бога с шампуром? — Может, ее остановить? — спросила я, внимательно разглядывая свою дракона-свекровь. А чертовка хороша. Даже веселье перестал пить и замер в восхищении. Вряд ли его в такой восторг привел шашлык в ее руке. — Бесполезно. Моя матушка, как метеорит, способна разрушить все на своем пути, — пояснила Вивье. — Нам остается только наблюдать за развитием событий. «Это очередная иллюзия?» — поинтересовалась я. Иначе представляла себе свою свекровь. Никак не ожидала увидеть совсем девчонку. Она выглядит даже моложе меня, не говорю о ректоре. «Веселье видит сквозь иллюзии. Нет смысла накидывать ее на себя», — прошептал Оливье. «Моя мать во всей своей красе. Не представляю, что и делать. Он коснулся моего уха своим дыханием. По телу пробежали мурашки. Захотелось обнять его и крепко-крепко прижаться, потереться о него, такого тепленького и драконистого ректора. Нежность к этому мужчине выплеснулась из меня через край, и я, не сдержавшись от нахлынувших эмоций, привстала на цыпочки и поцеловала его в уголок губ. Меня тут же сжали до хруста кости, и, кажется, я слышала стон отчаяния. Или мне показалось? Тем временем картина под окнами Академии развивалась стремительно. Пандора уверенно дошла до веселья, ей оставалось сделать еще пару шагов, чтобы поравняться с ним. Как вдруг бог сорвался с места и, отбросив бутылку в сторону, подлетел к Пандоре, одним движением крепко обнял ее и впился в губы. Она явно не ожидала такого поворота событий, от неожиданности так и продолжала держать стаканы и шашлык. Поцелуй не прерывался, моя свекровь не сопротивлялась, похоже, даже участвовала в поцелуи. Руки Бога нагло скользили по талии и бедрам Пандоры, крепко прижимая ее. Первыми упали на траву стаканы, а следом и шашлык. Руки и ноги женщины мгновенно обвили шею и бедра Бога. Сцена плавно переходила к границе 18+. — Ты говорила, что в твоем мире есть хороший травник. — уточнил у меня Оливье, явно начиная бледнеть. — Боб Марли? — спросила я. — Да, — прошипел ректор. — Убью Бога. Боб Марли умер, разбила надежду дракона на исцеление психики. — Знал, что будет все непросто, — мрачнее пошутил Оливье, испепеляя взглядом целующуюся парочку. Среди адептов начались волнения. Некоторые обсуждали технику поцелуя и ее явные преимущества в искусстве обольщения. Веселье разорвал поцелуй, взглядом победителя одарил окна Академии и исчез вместе с Пандорой. А вот его песики остались. Я слышала, как сердце моего дракона-ректора забилось сильнее. — Она справится, — произнес он тихо, скорее, чтобы успокоить самого себя. — Пандора его разделает без наркоза. Рядом раздался презрительный голос демона. — Мы потом еще долго будем встречать по всему миру маленькие кусочки от него. Впервые ему сочувствую — встретить богиню любви и погибнуть от ее рук. — Она богиня? — сорвалось с моих губ против воли, и я повернулась к королю демонов. — Слишком очевидно! — цинично усмехнулся в ответ демон. Она вздохла в его объятиях в первые две минуты, пока тот привязывал ее к себе с помощью магии. Вот как только она поймет, что божок женился на ней, так сразу и расчленит на гуляш. «Ровно до этого момента я обожала гуляш. Спасибо тебе большое, ваше величество!» Ханелия сделала вид, что ее мутит. «Спасибо вам большое, ваше величество!» — поправил ведьму-демон. «И да, раз был помочь!» На его губах заиграла гаденькая улыбочка. Ему нравилось дразнить ведьму. «Пандора-богиня?» — подошел повелитель, за ним пряталась его дочь. Она с интересом посматривала на меня и остальных. Похоже, Оливье скоро пострадает от моей ревности. Проследила за ее взглядом и уставилась на тренера. «Можно выдохнуть. Она положила глаз на второго мужа. Интересно, ему не запрещено жениться дважды?» «Моя мать, богиня любви у драконов», — хмуро подтвердил Оливье. «Висели сильнее ее в магии», — добавил он и резко перешел к насущной проблеме. — Нам нужно что-то делать с душами стоящими по периметру защиты дело авто смело подала голос ханела использовать обряд изгнания демон который явно повидал в своей жизни такое от чего у других волосы встают дыбом даже на ногах с удивлением приподнял одну бровь ты их метло изгонять будешь издевательски спросил он тебя первого изгоню не осталось в долгу ведьма — Не сомневаюсь, — вторил он ей. — А остальные выживут? — продолжил гумиться демон. — Твое изгнание будет показательным, — издалась Ханелла. — Тебя даже не надо будет хоронить, просто по ветру развею. Демон приподнял вторую бровь. — Подозреваю, что с таким хамским отношением он встретился впервые. Мы с Оливье Понимающей переглянулись. — А обряд изгнания — хорошая идея, — вмешался в перепалку Оливье. — Ваше Величество, моя сестра поможет заполучить души себе в подчинение. Целую армию душ. По довольному лицу демона было понятно, что идея с завладением душ для своей армии пришлась ему по вкусу. — Почему бы и нет? Веселий занят, можно попытаться. Добродушно согласился демон и обворожительно улыбнулся Ханелли. Она нахмурилась и отступила от него на шаг. — Тогда начнем. Вставил свои пять копеек повелитель драконов. «Начнем!» — улыбка демона стала еще больше похожа на улыбку мартовского кота. «Помнишь ли ты, ведьмочка, заклинание?» «Помню!» — недовольно буркнула Ханелла и отступила от демона еще на шаг. «Пойдем, прогуляемся до леса!» Он протянул ей руку. Губы Ханеллы слегка перекосила, но она гордо вздернула носик и, не приняв предложение, уверенно направилась к выходу. Демон усмехнулся вслед и, одарив присмиревшую дочь тяжелым воспитательным взглядом, отправился следом за ведьмой. Проходя мимо Рока, он остановился и сказал наигранно спокойным голосом. «Добро пожаловать в семью, зятек! Я безмерно счастлив!» Его последние слова прозвучали угрожающе. Рок от страха, позабыв все слова, просто кивнул головой, а демоница тут же прилипла к нему с радостным визгом. — Ему еще учиться, — напомнил всем Оливье. — Свадьба только после сдачи экзамена, — отрезал он. — Злой ты, ректор, — иронично пошутил демон. — Ну, как скажешь, — согласился он и направился за уже исчезнувшей на выходе ведьмой главное чтобы они убрали души и порталы наконец заработали произнес повелитель драконов маразм застрять в академии из за веселья мой повелитель надеюсь не стоит больше беспокоиться по поводу моей жены и ваших намерений холодно спросила ливье веселье сказал что и намерянка выгорает так что мне она больше не интересна не менее холодно ответил дракон от его слов было невыносимо тошно Я начала паниковать и сразу вспомнила про диабет. Как я вообще могла забыть о нем? Руки похолодели от ужаса. Перевела взгляд на тренера, сумка все еще была в его руках. Страх слегка отпустил. «Как только заработают порталы, вы, повелитель, первым вылетите из Академии», — предупредил Оливье. Повелитель ничего не успел ответить. Адепты массово кинулись к окнам. На поле началось представление от ведьмы и демона. Значит так. А. Ханелла изгонит всех души, демонов, повелителей, и мы займемся спасением Ани. Сколько можно вмешиваться в личную жизнь ректора? Понабежали. Б. Ханелла побьет демона. Просто так. Почему бы и нет? Сотрет все в порошок. В живых останутся только живые. Хоть кто-то разрушит чертову академию. В конце-то концов. В. Вернется пьяная Пандора. Тут сценарий вообще непредсказуем. Даже автор теряется в догадках. Или свой вариант в комментариях. Ах да, у нас Верховный без имени. Нехорошо как-то получается.